«Скоро появится Константин», — самодовольно сказал Борис. «Он наверняка придумает что-нибудь умное». «Послушайте», — внезапно вспомнила Мила, «вот какая у меня еще есть информация. Некоторое время назад у моего мужа в офисе появились две коробки, оклеенные желтой лентой. В них что-то гремело, похожее на пузырьки с таблетками. Он очень беспокоился за эти коробки» и когда в здании начались учения по гражданской обороне, велел шоферу Володе Мешкову вынести их наружу и забрать к себе на дачу. Она замолчала и посмотрела на Вихрова. — Вы предлагаете мне вызвать вашего мужа на допрос? — живо отреагировал тот. — На основании того, что в коробках что-то гремело? — Да, глупо, — согласилась Мила. И все-таки... Откуда у Николая этот пузырек? И где вся партия? Звонок в дверь заставил всех оживиться. «Это Николай!» – закричала Ольга. «Это Константин!» – одновременно с ней выкрикнул Борис. «Это мои люди!» – пояснил Вихров. А Мила сказала, «Это может быть кто угодно». Через минуту выяснилось, что приехал взволнованный шофер Орехова Володя Мешков. Завитив его на пороге, Мила сначала страшно испугалась, подумав, что тот каким-то образом узнал о ее проделках. Однако вид у Мешкова был вовсе не воинственный, а, напротив, поникший и даже жалкий. «Вы только не волнуйтесь, Мила!» — начал он, сжимая кепку в руках. «Вашего мужа только что стреляли!» «И что, попали?» — с жадным любопытством спросила выглянувшая из-за плеча Милы. Ольга. Пуля его только задела, но он безумно растерян, расстроен и хотел бы вас видеть. «А почему нас?» удивилась Ольга. «Не вас, Милу», пояснил Мешков. «Вчера у него дома был скандал. Столько неприятностей сразу. Шеф думает, что он теперь знает, кто стрелял. Мы выковырили пулю из стены. Может быть, это такая же, что попала в вашу подругу?» Лариса, Леночка, — лихорадочно думала Мила, натягивая куртку, — неужели все сейчас разъяснится? Поверить не могу. И какие мысли у самого Ильи? Оставайтесь пока здесь. Я позвоню, — велела мило, выскакивая за дверь. Может быть, мы это дело дожмем еще сегодня? У нее появилась уверенность, что события движутся к концу, и развязка невероятно близка, А теперь, Володя, расскажите толком, что произошло, потребовала Мила, когда они с Мешковым спустились вниз и забрались в машину. Да я не знаю, извиняющимся тоном ответил тот, заводя мотор. Босс позвонил мне с дачи и велел привести вас, но сначала передать то, что я сказал. С дачи? Он что, провел ночь за городом? Да нет, Он сбежал туда под утро, когда скандал затих. — Ах, скандал! — смущенно протянула Мила, памятая, что это она науськала Ларису. Вероятно, та сообщила об этом всем, кому смогла. — Я постараюсь держать километров 70-80, тогда мы быстро доедем, — попытался приободрить ее шофер. — Боже мой, я так волнуюсь! — пробормотала Мила, ломая пальцы. Володя Мешков... Расценил ее слова по-своему. «Конечно, все-таки мужа чуть не убили». Подняв глаза, он тревожно посмотрел в зеркальце заднего вида. На некоторое время в салоне повисло молчание. «А что это за дорога, по которой мы едем?» Наконец поинтересовалась Мила, озираясь по сторонам. «Я так всегда езжу», — пожал плечами Володя. «Но ведь это совсем другое шоссе». А там дальше можно свернуть. Вы не волнуйтесь. Не волнуйтесь, Мила, я уже столько лет за рулем. Он снова посмотрел в зеркальце и быстро отвел глаза. «За нами что, кто-то гонится?» Не выдержала Мила, оборачиваясь всем корпусом назад. Чтобы сделать это ловчее, она отстегнула ремень безопасности. «Да нет. С чего вы взяли?» Ответил Володя, но Мила ему не поверила. Он слишком сильно беспокоился. «Учтите, если это за мной, то у нас могут возникнуть серьезные неприятности. Лучше не делать вид, что ничего не происходит, а подготовиться». «Как?» — коротко спросил Володя. «У вас оружие есть?» Тот отрицательно помотал головой. «Послушайте, Мила, неужели вы в самом деле думаете, что дойдет до стрельбы прямо на трассе? Почему бы нет?» В мою подругу стреляли не где-нибудь, а на шоссе. Черт, мне это не нравится. Шеф не сказал, что вам может угрожать опасность, а то бы я все по-другому обставил. Володя, а вы в армии служили? Да, на флоте. Вот поглядите, настоящий моряк. Он потянул вверх рука в куртке и показал якорь, вытатуированный на запястье. Бывалые люди сразу секут, что к чему. Морячком называют. Мила вздрогнула, а потом непроизвольно затаила дыхание. Скосила глаза и посмотрела на Мешкова еще раз очень внимательно. Затем медленно обернулась назад, чтобы лучше разглядеть вещи на заднем сиденье. Так и есть. Сначала она заметила их краем глаза, но теперь убедилась, что интуиция ее не подвела. На сиденье лежало длинное пальто Орехова, а сверху его же шляпа. «Значит, это не Илья приезжал за Викой Ступавиной в тот день, когда она исчезла?» — подумала Мила с радостью и одновременно со страхом. «Это был Мешков. Но зачем он тогда переоделся под Орехова? Наверное, чтобы отвести от себя подозрения, потому что Вика...» Она не успела додумать до конца эту мысль, когда ее перебило следующее. «И точильщик ножей» — сказал про него морячок. Я подумала, это из-за того, что он пробороздил лужу. Но, вероятно, старик заметил якорь на его руке в тот момент, когда Мешков поднимал и грузил в машину Викины вещи. «И едем мы сейчас не на дачу Орехова, а на дачу Мешкова. Я узнаю дорогу, боже мой!» Он привезёт меня туда и шлёпнет. Но ведь его видела столько народу. На что он рассчитывает? Или у него уже просто не осталось другого выхода? Мила поняла, что терять ей в сущности нечего, и, глядя на дорогу перед собой, напряжённым голосом спросила. «Володя, ведь это вы убили Сашу Листопадова». «Кого?» — обалдел Мешков, вытаращив глаза и посмотрев на Милу, крайне изумленно. — Ну, того парня, который стерег мою дверь. Вы ударили его по голове чем-то тяжелым, а потом затащили в подвал. — Знаете, Мила, вы меня просто изумляете, — пробормотал шофер. — Даже не пойму, о чем вы толкуете. В убийстве обвиняете. Почему? Что я вам такого сделал? — Вы стреляли в меня на балконе редакции? потом в подмосковном лесу, потом душили меня дома в собственной постели, отравили мою овощную смесь, в довершении всего едва не убили мою лучшую подругу. — Да почему я? — закричал Мешков, ощутимо прибавляя скорость. — Зачем вы мне сдались? — Это вы расскажете в прокуратуре. Остановите машину. — Да не стану я останавливать. Лучше отвезу вас к мужу, пусть он и разбирается во всем. «Вы врёте. Никакой муж меня не ждёт. Может быть, в Орехово вовсе и не стреляли. А везёте вы меня к себе, на дачу, к своей полоумной мамочке». Лицо Мешкова в один миг неуловимо изменилось. «Вы что, ездили ко мне на дачу? Шарили вокруг моего домика, расспрашивали соседей, почему? Потому что вы прячете там наркотик в двух коробках, оклеенных жёлтой лентой». «Мой муж, наверное, думает, что это нечто безобидное, типа кошачьего корма или таблеток для похудания». «О, я знаю. Вы через его фирму проворачиваете свои темные делишки, торгуете наркотиками и все такое». «Вика Ступавина про это узнала, и вы ее убили. освалили свалили все на исчезнувшего Егорова. Дескать, это с ним она бежала в Испанию». «Оригинальная версия». — процедил Мешков. Услышав его голос, Мила резко повернулась и поняла, что перед ней сидит совершенно другой человек, нежели тот, что вел машину еще минуту назад. С Мешкова слетело все напускное благодушие, не осталось ни тени подобострастия, которым он обычно щедро сдабривал свои речи. — А что, все было не так? — Поговорим, когда приедем. — процедил Мешков. Ну — Но уж нет. В вашей дыре можно сделать беззащитной женщиной что угодно. Никуда я с вами не поеду. Выпустите меня. — Ща! — грубо ответил тот. Разбежалась. Вслед за этим Мила повела себя с женской недальновидностью. Она наклонилась влево и, уцепившись руками за руль, крутанула его в сторону. Машина, шедшая на большой скорости, едва не слетела в кювет. Надо сказать, что движение на трассе было не слишком оживлённым, однако она и не пустовала. По обеим сторонам её нёсся лес, стоявший сплошной стеной. Последнюю бензозаправку они проехали минут десять назад. Впереди не было заметно никаких признаков цивилизации, однако Мила подумала об этом вскользь, краешком сознания. «Решила покончить жизнь самоубийством?» — закричал Мешков и прибольно стукнул ее локтем. Но она не собиралась сдаваться так просто и, проворно наклонившись, изо всех сил укусила его за правую кисть. Мешков истошно заорал, машина вильнула, и когда Мила вскинула голову, то увидела, что на них несется огромный грузовик. Вспомнив, что она не пристегнута, Мила рванула дверцу и вывалилась на дорогу.